Лена хотела сказать что-то резкое, но неожиданно впереди между шкафами вспыхнул свет. Не электрически, а будто от свечей. Присмотревшись, девушка увидела нишу в торце помещения. Стены ниши не имели отделки, каждый кирпич вкладки испещряли плотные строки рубленых символов, похожих на булавки с треугольными головками. «Кажется, это называется клинопись», – вспомнила Лена, – «и что-то там про шумеров». Она завороженно пошла вперед вдоль стеллажей, пол ниши тоже покрывали знаки, там были геометрические фигуры, короткие надписи на неизвестном ей языке, а в центре большая пентаграмма. По углам пентаграммы стояли черные каменные подсвечники, в которых Юрий Викторович зажег по свече. Дарвин бросил маленькую подушку в центр, явно собираясь усесться на нее или встать коленями. Тантрист на миг обернулся и встретился с Леной глазами. Она смутилась и встала столбом, но не отвела взгляд. Он улыбнулся, а потом задернул шторку. Оказалось, что к потолку перед нише приделаны полукруглые направляющие, на которых висит тяжелый блэкаут. Как только Дарвин зашторил его, Лена перестала видеть даже отблески свечей. «Да, Саш, привет. Прости, что так поздно. А, ну, конечно, не спишь». Донеслось со стороны окна. Андрей курило общался со своим контактом из архива. Лена перевела взгляд на диван, Леха сидел к ней спиной. Кабалист звучно потягивал пиво и нистово клацал по клавиатуре. И как он в таком состоянии работает? тихо проговорила девушка никому не обращаясь. Бутылок восемь уже всадил. Он может работать в любом состоянии, поверь мне, Ника оторвалась от телефона и тоже посмотрела на кабалиста. На неуловимое мгновение ее всегда улыбающийся взгляд подернулся дымкой глубокой грусти. «Для него это как лекарство», – она поджала губы, – «кроме шуток». «Что ты имеешь в виду?» – не поняла Лена. «Пиво как лекарство?» «Любой алкоголь», – серьезно продолжила Ника, – «он же каббалист. Все они со временем начинают мыслить символами. Это как постоянно говорить на другом языке. В какой-то момент понимаешь, что внутренний голос тоже изменился». «Но у них...» – девушка кивнула на Леху. «У них вместо слов символы. Как я поняла, это какой-то язык, но люди на нем не говорили. Бог говорил, творец, кто знает». Она смолкла. Грусть вернулась в ее глаза, но было там что-то еще. «Язык символов меняет его восприятие мира», – догадалась Лена. «Поэтому он... сходит с ума?» Ника кивнула. «И поэтому пьет». Она шмыгнула носом. Алкоголь ослабляет гематоэнцефалический барьер, и в мозг из кровотока начинает попадать фурарин. Это белок, который вырабатывают бактерии в аппендиксе». Никогда не слышала, Лена задумалась. Никто не слышал, Ника пожала плечами. Ну, кроме магов. Это лучше у Юрия Викторовича спросить. Его отец открыл фурарин. Он тебе расскажет, как там что метаб метаболизируется. Я знаю, что фурарин вырабатывается в апендиксе каббалистов, у других людей его нет или очень мало. Он как-то влияет на эпифис, замедляя расщепление личности. Но в обычном состоянии фурарин не может попасть в мозг только с алкоголем. Лена до этого момента вообще не задумывалась о природе магов почему они такие, почему кто-то видит пророческие сны с рождения а другого тянет на приключения, и со временем он открывает в себе что-то. Неужели это не мистика, а биология? Лена посмотрела на Нику, которая не отрывала глаз от Лехи. Теперь она поняла, какое чувство соседствует с печалью в глазах девушки-мистика. «Он тебе нравится», – сказала Лена с улыбкой, – «но ты боишься». «Не его боюсь», – Ника опять шмыгнула, – «а себя. Боюсь, что мы сблизимся» но я не смогу быть рядом до самого конца. Лена сама себе удивилась. Она пересела ближе к Нике и положила руку ей на плечо. «Я много глупостей совершила в жизни», с этими словами она обернулась, но не нашла Каина взглядом, и поняла одно – больно, когда попробовала и не получилось, но еще больнее, когда даже не пыталась. Ника посмотрела на нее и внезапно обняла, потом также быстро отстранилась». Прости, она покраснела. Мистикам не просто контролировать чувства, следствие того, что мы обостренно ощущаем мир. Каин, наверное, рассказывал. Рассказывал. Лена убрала руку с плеча Ники и отодвинулась. Слушай, но ведь он сдержан даже очень. Каин? Ника подняла брови. А ты давно видела, чтобы он смеялся? Тут два варианта: либо как я, реагировать на все так, что выставляешь себя полной дурочкой «Либо, как он, закрываться от мира в непробиваемый панцирь. Я не знаю, что лучше, но знаю, что ему тяжелее». Лена погрузилась в себя и не заметила, как прошел еще час. Первым вернулся Андрей, он подождал, пока придут остальные. Вскоре подковылял Леха. Тантрист выглядел виновато, каббалист озлоблено. Через пару минут из ниши в дальней стене появился Юрий Викторович – Лена отметила, что свечи полностью выгорели, хотя они были сантиметров семь в диаметре и около полуметра высотой. Таким гореть полночи не меньше. Одновременно с Дарвином к столу подошел Каин. Он держал в руках спортивную сумку, которую аккуратно поставил возле стула. «Давайте я начну», – Леха поскреб щетину. «В Росреестре здание числится как объект капитального строительства, многоквартирный жилой дом, четыре этажа, статус снят с учета, все остальное вилами по воде». Кабалист обвел присутствующих взглядом. «В публичных базах сказано одно, а в тех, к которым я имею доступ, совсем другое. Невозможно определить собственника и владельца. Автоматизированные отчеты генерируют левые данные, каждый раз разные». Я даже год постройки не могу назвать. Впервые такое». После этих слов он так сжал ноутбук, что пластик заскрипел. «У меня тоже глухо. Андрей решил высказаться следующим. В городском архиве нет ни одного документа об этом здании. В управлении градостроительства тоже. Непонятно, кто и когда его построил. Это дом-призрак». «Думается, ваши выводы поспешны, дорогой друг». Юрий Викторович опустился на стул. Он выглядел изможденным. «Дело в том, что я не смог уловить ни одной нити, что вели бы к этому зданию. Ни в прошлом, ни в будущем. Но оно отчетливо ощущается в потоке, как гранитный валунок, который разбивается горная река. Это значит, что его не спрятали». Андрей поправил очки, «а защитили». «А еще это значит, что мы переходим к альтернативному плану». Каин указал на свою сумку. Из нее торчали какие-то свертки, пучки трав и закупоренные бутылки. «Разведка боем?» – каббалист ухмыльнулся. «Опасно!» – Юрий Викторович покачал головой. «Весьма, весьма опасно!» И тем не менее, Кайн посмотрел ему в глаза. «Другого пути нет». «Согласен». Андрей коснулся плеча Мистика. «Мы и так потеряли слишком много времени на расшифровку подсказок. Еще вчера мне казалось, что спешить некуда. Но теперь... Вы чувствуете?» Все молча кивнули. Лена тоже. Девушка ощущала это, будто пружина внутри нее постепенно сжималась все эти дни, но сегодня она достигла предела, когда сжиматься больше некуда. «Идем сейчас», — Леха поднялся из-за стола. «Если нет возражений», – Каин посмотрел на Дарвина, который усиленно тер виски ладонями. Ника тем временем сбегала к холодильнику, потом зашуршала по шкафам и за пару минут приготовила для Авгура напиток. Он пах берем и полевыми травами. Юрий Викторович поблагодарил ее, отпил пару глотков, и ему на глазах стало легче. Морщины на лбу разгладились, взгляд прояснился, ушла бледность». «Полагаю, это крайне рискованное, но наиболее предпочтительное решение в сложившихся обстоятельствах», – проговорил Авгур. «Я, конечно, не останусь в стороне. Когда вы войдете, защитный периметр рухнет, и тут желательно просчитать все вероятности». «Я помогу с ритуалом», – Ника забрала у него пустую чашку. «Спасибо, дорогая», – Юрий Викторович с теплотой посмотрел на девушку Мистика. «Это будет кстати!» Каин неотрывно смотрел на Лену. В этот раз он осекся и глубоко вздохнул. «Будет иначе. Не так, как в Подмосковье. Не так, как в бункере. Куда опаснее!» «Мы не знаем, чего ждать», — добавил Андрей. «Поздно мне отступать», — Лена выдержала взгляд Каина. «Я пойду с вами, и ты мне не помешаешь». Девушка направилась к выходу, но через несколько шагов обернулась. «У вас свои мотивы, у меня свои», – она оглядела магов. «Вы забыли, что эти люди убили моего брата? Прямо, косвенно, не имеет значения. Но я должна быть там, когда они получат по заслугам». «Похоже, она не сомневается в исходе дела», – хохотнул каббалист. Каин посмотрел на него и Леха умолк. «Хорошо», – мистик забрал спортивную сумку и пошел за Леной. «Юрий Викторович, мы возьмем газель». «Конечно, дорогой друг, конечно!» Голос Авгора ударил им в спины теплой волной и наполнил легкой невесомой энергией. «Удачи не желаю!» «Удачи не для нас!» – в полголоса ответили остальные. «Не поспоришь!» – подумала Лена. И хотя фраза отдавала фатализмом, девушка ощущала эмоциональный подъем. Ей казалось, что она готова к любому будущему, ведь рядом Каин, а Ника не строит на него планов». «Возьми!» – Каин протянул ей подвеску на кожаном шнурке. «Это защитит!» Девушка приняла неожиданный дар. Подвеска представляла собой стилизованное человеческое лицо. Явно очерченные усы, борода, уши и непонятный головной убор. «Надень!» – Каин пристально посмотрел на нее. «Прямо сейчас!» Она подчинилась. Подвеска выглядела интересно. Кроме того, Лена всегда любила серебро. «Спасибо отечественной археологии», – донеслось с водительского сиденья. «Первую такую нашли в Гнездово пару лет назад. Я провел аналогию с рисунками на рунических камнях, а Юрий Викторович помог письменными источниками. Результат нас приятно удивил». «Он защитит», – повторил Каин и отвернулся. Но Леха не остался в стороне, зная, что последуют расспросы. «Эту штуку мы называем «Маска Локи», – Кабалист пристегнул ремень безопасности. Как только он это сделал, Андрей завел газель. Она может отвести направленное воздействие, а еще простые каббалистические знаки не сработают. На самом деле так себе защита, но для тебя лучшее, что сейчас можно придумать. Они выехали на проспект Ленина. «Слушай, а это не может быть эхо?» Каббалист внезапно сменил тему. Андрей с Кайном промолчали. «Для меня не поясните...» Лена с прищуром посмотрела на Мистика. «Помнишь, я говорил, что забывают люди, но не места?» Снизошел Каин. «Тут не объяснить в двух словах. Придется начинать с Зенона, а это растянется на многие часы. Будет проще, если потом сама погуглишь, что такое хронон, квант времени. Кстати, Роберт Леви, который разрабатывал теорию хронона, был тантристом», – вставил Андрей. «Неудивительно», – хмыкнул Леха. Хрононы стихийно образуют конгломераты, если в одном месте раз за разом происходит мощный эмоциональный выброс. Каин проигнорировал замечания друзей. Как в Покровском лесу. Безумный настоятель убивал там детей. Потом Авгур, за которым мы охотимся, использовал это место, чтобы сплести свою паутину смерти. Если в будущем кто-то проведет там ритуал схожего масштаба, местность вокруг изменится». В радиусе нескольких километров знаки будут ошибаться, обряды начнут приносить совсем другой результат, а в горы станут видеть искаженное будущее». «Это и есть эхо», — резюмировал каббалист, когда Каин замолчал. «Если в доме на Имской кто-то долго и упорно чудил, это может увести нас по ложному следу». «И тогда все было зря?» — Лена повысила голос, не сдержав эмоций. «Мы бы знали, если бы в том доме кто-то проводил серьезные ритуалы». Андрей поспешил ее успокоить. «Юрий Викторович одаренный Авгур, это во-первых. Во-вторых, Каин не менее одаренный мистик. Они бы смогли...» «Мне напомнить про покров Моисея?» Леха скривился. «Чтобы скрыть дом, не нужно быть мега-крутым каббалистом. Нужны правильные символы, твердая рука и немного времени». «Это не эхо». Каин едва разомкнул губы, но его услышали все. «А ты мне нужен в форме!» Он жестко посмотрел на кабалиста. «Я всегда в форме, брат!» Леха широко улыбнулся. «Могу печать третьего уровня нарисовать прямо на стекле с закрытыми глазами!» «Ты понял, о чем я!» Под взглядом Каина Говорун прикусил язык. «Понял, понял!» Пробурчал он и полез в карман. Чем-то пошуршал, потом сделал движение, будто проглатывает таблетки. «Янтарная кислота, глюкоза и тиамина бромид в дозировке, от которой у любого фельдшера глаза на лоб вылезут», — пояснил он для Лены. «Сейчас еще кофеина, пару таблеток бахну и считаю, что не пил ничего. Но это чисто, чтоб Каин не переживал». Кабарист обернулся и подмигнул девушке. Та натянуто улыбнулась. «Поверни здесь», — скомандовал Каин. Андрей съехал между офисом Сбербанка и Воскресенской церковью. Он затормозил на первом же перекрестке. В свете фар девушка увидела покосившийся забор и деревянный дом, который ушел в землю на целый этаж. «Забор», – Каин будто прочел ее мысли. Лена обратила внимание, что гнилые доски напоминают ей какой-то символ. «Вроде есть такая руна», – подумала она. «Эх, надо было внимательнее слушать его рассказы, хотя тогда он и сам мало что понимал. Или только делал вид?» «Урус», – Андрей прищурился. «Верно», – кивнул тот. «Для нашего случая подойдет настойчивость и неожиданная развязка. Паркуйся прямо здесь». Через минуту они вышли из «Газели». «На повороте стояла машина с рекламой. Видели?» – Кайн достал сигареты. «Карл и Густав. Какая-то мебельная контора». «Я вот упустил», – Леха цокнул языком. «Отсылка к Юнгу?» – Андрей вздернул бровь. «В логотипе первое имя написано белым, второе – черным», – подсказал мистик. «Противоположности», – Андрей почесал лоб. «Это явные указания на анима и анимус Юнга. Если трактовка верна, нам это дает две стороны, равные по силам, но с разными целями». Судя по тону, Каин не сомневался в своих выводах. Он раздал всем по фонарику, включая Лену, и по бутылочке воды. Свою Леха тут же открыла и сделал мощный глоток. Каин только покачал головой. Потом он протянул магам черные мешочки со словами «Тут стандартный набор». Оба кивнули и рассовали все по карманам. В темноте Лена не рассмотрела. «Мы с Лехой разведаем», – просил Каин, – «а вы с Андреем постойте здесь». Прежде чем девушка успела что-то сказать, каббалисты мистик уже скрылись в тенях. Лена только сейчас обратила внимание, что здесь вообще нет фонарей. «Слушай, а что нам дают эти знаки?» – спросила она, доставая сигареты. «Ну, противостояние на равных, неожиданная развязка, вот это вот все». «Мы предупреждены и готовы», – Андрей тоже закурил. «А еще получается, что противостояние уже не на равных, ведь у нас есть ты». Лена хотела рассмеяться, но глаза тантриста странно блеснули в темноте. «Не шутит», — поняла девушка. Внезапно она вспомнила про оберег, который дал ей Каин. Он достал его из сумки, а сумку собрал до того, как Лена настояла, чтобы ехать с ними. «Получается, все заранее просчитал», — удивилась она. «Или это я такая предсказуемая?» Лена не стала додумывать эту мысль. Они с Андреем молча докуривали по второй, когда вернулись Каин и Леха. Они пришли без фонариков, возникнув из темноты, как призраки. «Похоже на офисное здание. Жалюзи, там цветы в дешевых горшках», – пробурчал каббалист. «КПП и шлагбаум на въезде. Только вывески нет. Даже с номером дома. По виду сейчас там никого». «Хорошо бы за этим местом последи дня три», – задумчиво покивал Андрей и за машинами, которые будут въезжать-выезжать. «Нет у нас трех дней», — отрезал Каин. «Там по периметру камеры, но есть слепая зона. Со стороны улицы забор кованый, всего два с половиной метра». «Попасть на территорию не проблема. Дальше в заднюю дверь замок на тебе», — Мистик посмотрел на Тантриста. Тот кивнул. «А сигнализация?» — спросила Лена. «Раз есть камеры, значит и сигналка должна быть». «На месте разберусь», — Кабалист махнул рукой. «Идем». Андрей закрыл машины, и они двинулись к странному дому. Навстречу им проехало авто. Кайн отвернулся, Лена последовала его примеру. Леха и Андрей спрятали лица в капюшонах. Они шли по левой стороне дороги, хотя нужное здание располагалось справа. Кайн провел их немного дальше, затем осмотрелся и пересек проезжую часть. Он подошел к забору, где кирпичная кладка переходила в кованые прутья, а перед ними росли молодые деревца. Мистик взглядом указал на угол строения, Лена сразу увидела камеру, которую он имел в виду. Следующая висела метрах в пяти от них и смотрела в другую сторону. Девушка прикинула, что если пройти под деревом, можно оказаться на узком отрезке в пару метров, где ни одна из камер тебя не засечет. Туда Каин и направился, почти сливаясь с темнотой. Остальные последовали за ним». Через минуту оказалось, что все три мага в отличной физической форме. Они перемахнули через забор, что твои гимнасты. Лене пришлось помогать. Леха подсадил ее, а Каин помог взобраться. На той стороне они вжались в стену и вернулись к углу здания. Там Каин нырнул под навес, прикрывающий спуск на цокольный этаж. Здесь камер не было. Первым к двери устремился Андрей, однако Леха оттолкнул его. Каббалист включил фонарик, но не тот, что дал ему Каин. Этот светил тускло в синеватом диапазоне. Леха обследовал дверь по периметру. «Тут датчик открытия, Риксанд Гардиан», — резюмировал он через полминуты. «Значит, датчики движения тоже Риксанд. Они автономные и беспроводные, и очень-очень чувствительные». «Не сможешь?» — прошептал Каин, обернувшись. Он стоял на верхних ступеньках, наблюдая за территорией. «Я тебя умоляю», – Леха достал из кармана плоский предмет размером со смартфон. «Сказал же, она беспроводная, а диапазон у рексантов всегда был так себе. Андрюх, приступай». Тантрис присел у замочной скважины, Лена услышала металлический шорох. «Откуда такие навыки?» – одними губами спросила ошарашенная девушка. «У Лехи три вышки, одна по системам безопасности». Мистик спустился к остальным – А у Андрея было непростое детство. Меньше чем через минуту замок дважды щелкнул, и тантрист распахнул дверь. Но первым все же сунулся каббалист, держа над головой всю ту же плоскую штуковину, которая помогла им вскрыть замок. Он пошарудил рукой вдоль дверного косяка, удовлетворенно крякнул и только после этого сделал шаг внутрь. Лена внимательно наблюдала, как Леха водит лучом фонаря по коридору. Датчик движения он обнаружил почти сразу. Наставив на него свою штуковину, каббалист мелкими шажками подобрался к датчику и подлез под корпус узкой длинной отверткой. Затем он резко опустил руки, направил фонарик себе на лицо и скорчил страшную гримасу. Андрей и Лена вздохнули, Каин промолчал. «Дальше вряд ли будут еще датчики, но мало ли», – прошептал Леха, – «давайте не шуметь особо». Они обследовали коридоры, несколько боковых помещений, везде пусто, даже мебели нет. Когда поднялись на первый этаж, Лена с удивлением обнаружила, что здание куда больше, чем казалось снаружи. В первых двух комнатах они тоже ничего не нашли. В третьей Каин остановился. «Паркет потертый, обои подклеивали», — констатировал мистик после пятисекундной экспертизы. «Следы на месте шкафов и столов». «Здание использовали много лет», — согласился Андрей, «но потом все вынесли подчистую». «Пыли нет», — Лена тоже решила поиграть в детектива. «Посмотрите ни на полу, ни на подоконниках». «Это как раз не имеет значения». Леха присел на корточки и провел пальцем по полу. «Дом мог стоять без людей много месяцев, но если он заряжен...» «Я ничего не чувствую». Желваки Кайна отчетливо вырисовывались в свете фонаря, Он говорил, почти не размыкая губ. «Это ненормально?» – уточнила Лена. Вместо ответа Мистик достал из кармана крохотный мешочек и высыпал себе на ладонь щепотку мучнисто-белого порошка. Пока он шел к стене с окном, Андрей погасил свой фонарь и сделал знак остальным последовать его примеру. Комната погрузилась в густой мрак. Каин поднес ладонь к губам и резко сдул порошок на стену. Частички мерцающие взвесь раскатились по ней во все стороны, подобно туману, и сквозь этот туман проступили символы. Много символов. Лена ахнула, глядя на бледно-красные знаки, которые усеивали всю стену от пола до потолка. Они чем-то походили на те, что рисовал Леха, но от этих девушки стало не по себе и скрутило желудок». «Она почувствовала инстинктивное отвращение и уже хотела заявить об этой», – поддакнул Леха. «И способности Каина здесь не работают, так что мы могли бродить по лабиринту бесконечно», – Андрей усмехнулся. «Мне известны случаи, когда люди терялись в двухкомнатных квартирах и умирали от голода, не найдя выхода». «Выходит, мы обязаны тебе жизнью», – подытожил каббалист. Внезапно Каин шикнул, и все замолчали. Лестница кончилась, они вышли в короткий коридор с единственным ответвлением. Свернув в него, группа оказалась в месте, которое больше всего напоминало тоннель метро. Лена посмотрела вниз, но точно железнодорожная колея. Высоко под потолком через неравные промежутки бледнели грязные лампы, почти не давая света. Некоторые перегорели, другие упали и разбились. Стены покрывала облупившаяся краска, цвет которой уже невозможно было определить. Где-то монотонно капала вода. Лена поняла, что здесь холодно, промозгло. «Меня больше ничего не подавляет», – выдохнул Каин и первым ступил на шпалы. «Вперед!» Лена слышала легенды о том, что под Брянском проходят тоннели. Мол, их проложили в 50-е, и они связывают какие-то важные точки. Может, старые бомбоубежища или военные части – Слышала, но никогда не задумывалась, сколько в этом правды. Оказалось, правды хоть отбавляй. Каин вел их точно по колее. Слева и справа от главного тоннеля девушка замечала темные пустоты, вроде перронов. Посветив туда, она видела только уходящие в темноту арочные коридоры, сырые и безжизненные. Еще встречались стеллажи с огромными деревянными ящиками без маркировки. «Не, ну свет же есть!» Леха озвучил то, о чем подумали все. «А вот бомжей не видать. Значит, кто-то сюда периодически спускается, проверяет». «Меньше километра», — в голосе Каина звучала сталь. «Приготовьтесь». Леха мгновенно переключился. От хохмача не осталось и следа. Андрей начал что-то бормотать себе под нос. Мужчины перестроились. Теперь впереди шел тантрист, Каин слева, Леха справа. Лену они оттеснили назад». «Мы их догоняем?» – тихонько спросила она. «Не догоняем», – процедил мистик. «Они идут нам навстречу». Внезапно он остановился. «Сядь у стены и молчи». Каин через плечо посмотрел на бывшую жену. «Если маска Локис работает как надо, тебя вообще не увидят. Но на крайний случай будь готова бежать. А нас не думай. Возвращайся тем же путем. Ты сможешь». «Подожди, я ведь...» Она зашипела вслед Каину, но он уже догонял остальных. Все опять выключили фонарики, и Лена инстинктивно сделала то же самое. Поджав губы, она сошла с колеи и прикоснулась к стене, щурясь в блеклый туман. «Черта с два я побегу», – зло подумала она. «Просто в этот раз возьму кирпич потяжелее». Три силуэта возникли из темноты. Они вышли под тусклый свет единственной лампы на этом участке тоннеля – Лена обратила внимание, что незнакомцы стоят клином, как темное отражение группы Дарвина. Андрей остановился, продолжая что-то бормотать себе под нос. Леха вытащил руки из карманов, левая сжата в кулак до белизны, в правой широкий нож, поблескивающий, будто черное стекло. Каин выглядел как обычно, настороженный, холодный, готовый ко всему. «Что-то не так», – прошептал он. «Помнишь, я рассказывал про логово безумного настоятеля? Тантрист там наследил». «Тот, что впереди, как раз тантрист». Андрей прервал свое бормотание и кивнул на незнакомцев. «Вот именно», — подхватил Каин. «Это не он». Около минуты ничего не происходило, первое молчание нарушила другая сторона. «Давайте без дураков», — произнес тот, кто стоял справа его лицо было не разобрать из-за широкого капюшона. «Поднимите руки и опуститесь на колени. Медленно!» «Встречное предложение!» – прорычал Леха. «Пошел в задницу!» «Я так понимаю, мирного решения не будет», – со вздохом констатировал тот, что стоял слева. Через секунду Лена почувствовала беззвучную волну, которая раскатилась от Андрея во все стороны – Каин и Леха тут же бросились в боковые ниши, скрывшись во тьме. Двое незнакомцев сделали то же самое, но третий остался на месте. Он вскинул руку. Лена с ужасом поняла, что видит пистолет. «Это вряд ли», – прошептал Андрей. Он развернул ладони к оппоненту, и рука с пистолетом дрогнула, а потом начала медленно опускаться, будто преодолевая встречное сопротивление. Тягучие секунды капали в вечность, и вот оружие гулко звякнуло опрогнившие шпалы. Незнакомец качнул головой и зеркально повторил стойку Андрея. Со стороны казалось, что они просто смотрят друг на друга. «Нет», — поправила себя Лена, — «они сражаются». Девушка физически ощущала напряжение между двумя тантристами. Временами даже видела его, как марево раскаленного воздуха над трассой в жару. Внезапно тот, другой, тихо зашипел и опустился на колено. Лена не видела этого, но у Андрея из носа пошла кровь, а глаза подернулись сеткой лопнувших сосудов. Еще она не видела Лехину схватку, но отчетливо слышала ее. Кабалисту достался вражеский мистик, быстрый, но самоуверенный. Нырнув в темноту, он выхватил пистолет, приготовившись стрелять от бедра, и вскинул свободную руку. Рука бледно засветилась. «Шаг, еще шаг!» «Твою ж мать!» Не сдержался мужчина, когда его ногу пронзила ослепительная боль. Он рухнул на колени и только теперь увидел знак. Капкан, который Леха нарисовал своей кровью. Каббалист выступил из тени навстречу сопернику. Он махнул рукой, и кровь из широкого пореза окатила веером преклоненного «мистика». Она попала ему на лицо и шею, обжигая сильнее кислоты. Воспользовавшись уязвимостью врага, Леха ловко обезоружил его и направил дуло в лоб незнакомцу. «Мирного решения не будет, да?» – ухмыльнулся каббалист. Мистик резко вскинул голову, и его взгляд на долю мгновения полыхнул ослепительным золотом, так что Леха едва успел отвернуться, но вспышка все-таки обожгла сетчатку – Перед глазами пошли световые круги. Кабалист выстрелил, но не попал. Противник ударил его по руке с пистолетом и ринулся вперед. Они повалились на сколотый бетон, превратившись в брыкающийся и матерящийся клубок тел. В это время Каин вел свою битву. С того места, где сидела Лена, ничего нельзя было различить. Девушку так и подмывало подползти ближе, что она и сделала, наплевав на здравый смысл и предупреждение Каина. Теперь Лена видела, как мистик крадется вдоль бетонных колонн. Внезапно он остановился и склонил голову на бок, точно пес. «Не меня ищешь?» – раздался смешок за спиной. Следующее движение Каина размылось в глазах Лены – Он бросился на пол и откатился в темноту с такой скоростью, с какой нормальный человек перемещаться не мог. Запоздало грянули выстрелы. Дульные вспышки ярко осветили зататуированное лицо и шею стрелявшего. Лена отметила татуировки как факт, не придав им значения. Мало ли фриков на улицах. Но Каину они раскрыли врага. Теперь он знал, что перед ним человек который добровольно прошел через жестокий ритуал и намеренно подавил собственную силу, защитившись от влияния извне. Таких называли антимагами, хотя Леха вот был не столь дипломатичен. Он говорил «выродок» и смачно сплевывал. «Не встречал таких, да?» – татуированный хищно ухмыльнулся. Лена видела безумного маньяка, но Каин знал, что это не более чем маска. «А вот я подобных тебе с дюжину разделал», — продолжал антимаг, вглядываясь в темноту. Мистик не ответил. Лена поняла, что секунду назад вообще не видела его, но теперь хорошо различает силуэт бывшего мужа. Два силуэта, три. Вокруг антимага выросло семь теней, абсолютно идентичных. «Сука!» Коротко ругнувшись, он снова открыл огонь. Антимак выстрелил навскидку четыре раза, оставив в магазине последний патрон. Затем он лихорадочным движением сунул руку в карман куртки и достал маленький непрозрачный бутылек. Откупорил его зубами, выплюнул крышку, опрокинул содержимое в рот. Каин бросился на него сбоку, блеснул знакомый Лени Костет. Неуловимый взмах и пистолет отлетел в сторону, но второй удар лишь рассек воздух. Противники двигались с такой скоростью, что у девушки заребило в глазах. Лена перевела взгляд на железнодорожную колею. Андрей стоял к ней спиной, но даже так девушка видела, что ему тяжело. Плечи с на голова поникла, руки дрожат. Вражеский тантрист выглядел не лучше, у него из глаз капала кровь. Внезапно справа, где бился Леха, снова раздались выстрелы, потом глухие щелчки и утробное рычание. В этой стороне Лена по-прежнему ничего не могла разобрать. Девушка стиснула зубы и оттолкнулась от стены. Она уже присмотрела арматуру неподалеку. Уверенная такая железная палка полметра длиной. «Стоять!» – голос Каина прокатился по туннелю громовым раскатом. Лена замерла, словно вкопанная, и даже зажмурилась, а она поняла, что дело не только в громкости звука, усиленного акустикой подземелья. Мерцающий сумрак до краев наполнила звенящая тишина. Стойте, повторил Каин. Он говорил медленно, с каким-то булькающим придыханием. Они, они из-завесы! Для Лены ничего не изменилось, но для остальных мир будто перевернулся. Леха, шатаясь, вышел на свет, весь в крови, с заплывшим глазом. Маг, который появился за ним следом, выглядел еще хуже. «Это правда?» Андрей перевел взгляд на другого тантриста, который так и стоял перед ним на одном колене. «Да», – устало кивнул тот. Он засучил левый рукав и показал запястье. Лена не смогла ничего рассмотреть, зато рассмотрел Андрей. Он издал тихий, полный облегчения вздох. Его повело в сторону, и мужчина звучно шмякнулся о стену, а потом медленно сполз по ней на землю. Его противник со стоном завалился на бок. Девушка ошарашенно смотрела на них, ничего не понимая. «Так вы не из дома наимской?» Молчание нарушил мистик из-за Он подковылял к Лехе и внимательно на него посмотрел. Каббалист отзеркалил полный подозрения взгляд, настолько, насколько позволяла его разбитая физиономия. «Мы за ними охотимся», — из темноты появился Каин. Он медленно шел к остальным, поддерживая под руку антимага. Оказавшись под бледным светом чудом не перегоревших ламп, тот демонстративно оттолкнул Каина и повалился на землю. «Тогда какого дьявола напали?» Антимак сильно закашлялся. Но Лена не смотрела на него. Она смотрела на Каина, у которого губы и подбородок покрывала густая черная кровь. «Себе задай этот вопрос», — огрызнулся Леха. Тем временем противник Андрея с видимым трудом поднялся и подошел к нему, тяжело дыша. Лена напряглась, но мужчина протянул тантристу руку и помог встать. «Вы от дома сюда шли?» — спросил он. Андрей кивнул. «Значит, мы опоздали», – незнакомец тяжело вздохнул. «Можно, девочка, уже опустит арматуру?» Мистик из завеса покосился на Лену. «А то неуютно». Но та не спешила расставаться со своим оружием и перевела взгляд на Кайна. «Все в порядке», – редкая улыбка коснулась его губ. «Ребята из ОПС, общество паранормального сдерживания», – перевел Андрей, – «работают на ФСБ РФ». «Маги в погонах», – Леха сплюнул кровью. Думал вы миф? Все так думают. Уже не вражеский тантрист устало улыбнулся. А нам это только на руку. Вот тебе и неожиданная развязка. Леха коротко хохотнул и полез за сигаретами. Дал одну мистику, с которым дрался минуту назад. Оба молча закурили. Выходят союзники? Каин посмотрел на тантриста из завесы. Вынужденные. Зло буркнул с пола антимаг и снова закашлялся. «Можешь не сомневаться, Леха не остался в долгу». Тантрист внимательно посмотрел на Каина, а потом протянул ему руку. «Александр!» «Каин!» Они пожали друг другу предплечья. «Нас ждет непростой разговор, Каин!» Тантрист невесело усмехнулся. «И раз мы упустили этих ублюдков, значит, времени в обрез!» Тот кивнул, соглашаясь. Внезапно по туннелю разнесся гулкий звон металла о металл. Все обернулись на Лену, которая, наконец, бросила арматуру. «Вы все тут чертовы фрики! Вам это известно?» Она покачала головой, закуривая. «Назад тоже через дом или есть нормальный выход?» «Выход всегда есть». Александр бегло осмотрел своих людей и группу Дарвина. «Все могут идти. Здесь недалеко». Антимак отказался от помощи и шел, согнувшись пополам. Леха пристроился рядом, не спуская с него глаз. Во взгляде кабалиста читалось неприкрытое презрение. Лена разделяла его позицию, ей этот татуированный тоже не нравился, ощущалось в нем что-то отталкивающее. Глядя Кайну в спину, девушка думала о том, что все опять пошло кувырком. Входя в дом на Ямской, она была уверена, что близка к пониманию происходящего, к тому, чтобы начать видеть все так, как это делает ее бывший муж. Но потом в доме никого не оказалось, только несуществующий лабиринт и запах озона. А теперь еще эти маги в погонах – вынужденные союзники. «И где теперь искать тех маньяков?» – спрашивала себя Лена – Каин выудил все подсказки из этого дела, но все было зря. Уроды ускользнули. «Мы их найдем, не сдавайся», – прошептал Андрей. Девушка не думала, что он читает мысли, у нее сейчас все на лице было написано. «Если никто не будет мешаться под ногами...» Леха в очередной раз покосился на антимага. «Тот пробубнил что-то нечленораздельное». Из тоннеля они выбрались по узкой металлической лестнице, которая привела их в старый дом на Покровской горе. В доме давно никто не жил, и сам он производил впечатление дремучей древности. Но дверь была добротная, металлическая, с хорошим новым замком. Оказавшись на улице, Лена глубоко вдохнула утреннюю прохладу. На востоке, за памятником пересвету, брежел рассвет. Девушка посмотрела на переговаривающихся между собой магов, И поняла, что мир уже не станет для нее прежним. Ну и не надо, тихо сказала она себе, слишком маленьким ты был, старый мир. Пора идти дальше. Глава 3. Так зачем нам эта церковь на Елисеевичах? Лена зевнула и потерла глаза. Затем, что Юрий Викторович не ошибается, пояснил Андрей с водительского сиденья. У завеса тоже есть, а он тоже ее песню-то слышала. «Конечно, слышала», — подумала Лена завороженно, глядя, как ловко он тасует колоду. «Там было про карты. Она вспомнила, что у Кайна есть таро, он даже как-то гадал ей в прошлой жизни. Но эти выглядели иначе. Большие, старые, очень старые». Вернулся Андрей, он сел на водительское в полоборота и стал с интересом наблюдать за мистиком. «Получается, кошка — это второстепенный знак, который указал на песню, а песня — это уже главный знак». Лена постучала пальцем по губам. «Правильно я поняла?» «Главное не то слово», — поправил Андрей. «Он появился в условиях, когда шанс на его появление почти нулевой». «А нам можно смотреть?» — Лена указала на Кайна, имея в виду карты. «Даже нужно», — буркнул Мистик. Он перестал мешать колоду и зажал карты между ладоней, закрыв глаза на несколько секунд. Девушке показалось, будто он что-то прошептал, но через секунду она уже готова была поклясться, что Каин не размыкал губ. Наконец ее бывший муж открыл глаза и начал выкладывать карты на доску. Извлекая первую карту из середины колоды, Мистик неудачно зацепил верхнюю, и она выпала, перекрыв ту, которую он уже положил. Они с Андреем переглянулись, Каин убрал остальные карты и осторожно перевернул ту, что выпала сама рубашкой вниз. «Перевернутая восьмерка мечей и прямая луна», — констатировал Андрей. «Скрытый враг мешает выйти из тупика», — сходу интерпретировал Каин. «Так и знал», — тантрист хлопнул себя по колену. «Заводи», — бросил ему Каин, собирая карты. «Получается, кто-то из завесы враг?» — уточнила Лена. «Это и так ясно», — Каин потер виски. «Но теперь мы убедились», — дополнил Андрей. «То есть не будем с ними работать?» Лена почти обиделась на Славакай, но вот ей, например, ничего не ясно, ни про каких скрытых врагов. Наоборот, мистик холодно улыбнулся, глаза его потемнели. «Держи друзей близко, а врагов еще ближе», – Андрей коротко рассмеялся. Через несколько минут они свернули с трассы и поехали по грунтовке вдоль поля. Церковь Лена заметила издалека. Строение выглядело таким же древним, как храм в Покровском – Судя по строительным лесам с гнилыми досками, его хотели реконструировать, но давно бросили эту затею. Андрей остановился возле газели Дарвина, выбравшись из машины, Лена посмотрела на Леху с Никой и непроизвольно улыбнулась. Каббалист щебетал, девушка мистик сияла. Какие-то проблемы? К ним подошел Александр. Никаких, соврал Каин, не моргнув глазом. Просто черное окошко. Тантрист из завесы сдержанно кивнул. Лена не сразу поняла, насколько это грамотный ход со стороны ее бывшего мужа. Сказать почти правду, да еще с расчетом на то, что ехавшие позади маги тоже могли увидеть знак. «Ну что, господа искусствоведы, зачитать вам лекцию об этой обители христианской святости?» К ним подошел невысокий, чуть полноватый мистик из завесы. Его яркие глаза напоминали изумруды. По поведению он очень напоминал Леху. «Сами с усами!» Тут же подал голос каббалист. «С источниками работать умеем». Они посмотрели друг на друга, хитро и недоверчиво. Лена подумала, что эти двое могли бы стать друзьями, если, конечно, Егор не тот самый предатель, на которого указали карты. Девушка внутренне собралась и перевела взгляд на молчаливого антимага. «Хотя я уверена, что если предатель есть, то это он». Антимаг по большей части молчал. Замкнутый, отстраненный, он производил впечатление грубого и злого человека. Если и говорил, то коротко, даже резко. У него были темные глаза, как у Кайны, и длинные волосы, заплетенные сзади в несколько косиц. Обойдя церковь по периметру, маги вошли в нее через единственную дверь и принялись бродить внутри. Лена поймала себя на мысли, что в их обществе ее одолевает целая гамма противоречивых эмоций. «Церковь как церковь!» – буркнула она себе под нос. Девушка остановилась в притворе, осматривая полуобвалившуюся штукатурку на стенах и зарешоченные окна. «Что вы в ней нашли?» «Наверх посмотри!» – прошипел кто-то рядом. Лена от неожиданности подскочила и обернулась. Антимаг смотрел на нее из-под капюшона. Его губы кривились, будто от омерзения. Лену передернула. Тем не менее, она последовала его совету и подняла глаза. Под куполом девушка увидела несколько с трудом различимых изображений. Это были иконы, но какие-то не такие. Она присмотрелась и заметила, что на каждой есть символ, который кажется неуместным. «Циркуль» и... Лена запнулась. «Наугольник», – прохрипел антимаг. «Масоны», – тут же вспомнила девушка – «Но это же православные иконы, из чего вдруг?» Ей никто не ответил. Антимак исчез так же внезапно, как появился. Она пожала плечами и прошла вглубь храма. Там, где должен был находиться алтарь, сейчас стояли Каин и Леха. Перед ними сидела Ника на корточках. Девушка-мистик коснулась рукой каменного пола. «Психометрия», — с готовностью сообщил каббалист. «Читает с предметов». Покосившись на Каина, он ухмыльнулся — «Кстати, наш главный в этом не силен, хотя тоже мистик». Кай не ответил. Он присел рядом с Никой и положил свою руку поверх ее. Лена непроизвольно напряглась. Через минуту Ника покачала головой, и они поднялись. «Глухо», — сообщила девушка-мистик. «Тут никто не проводил ритуалов. В последние лет сто, как минимум». «Однако наши авгуры видели это место», — вступил в разговор Александр. «Группа Дарвина верит в случайности?» «Группа Дарвина верит в науку», – парировал Андрей. «В искусство, которое можно отточить, объяснить, направить». «Слушайте, а тут есть привязка», – донеслось из дальнего угла. «Там стоял Егор из завесы. Он обеими руками упирался в стены, будто хотел их раздвинуть». «Ха, получается, что все мистики могут в психометрию», – шепнул Леха Кайну. Тот осадил друга движение брови, и каббалист отошел к Нике, что-то обиженно борча себе под нос». «Давайте в круг перед алтарем», — предложил Каин. Лена почувствовала, как его голос низко вибрирует и сделала шаг вперед. Она инстинктивно догадалась, что дело в Андрее. Тантрист как-то усилил природную способность Каина убеждать людей одним единственным словом. Все безмолвно повиновались, выстроившись кругом. «Нас можно просто попросить», — проскрипел антимаг. Проходя мимо Каина, он намеренно толкнул его плечом и звучно сплюнул. Мистик и ухом не повел. «Поработаем вместе?» – Александр посмотрел на Андрея. Тот кивнул, и оба закрыли глаза. Лена осторожно огляделась. Все последовали примеру тантристов. Тогда девушка тоже смежила веки. Через пару секунд она почувствовала покалывание на кончиках пальцев, а еще на лбу и щеках – Андрей рассказывал ей, что так происходит, когда сильный маг аккумулирует энергию группы, но не забирает себе и не направляет куда-то, а распределяет между всеми. «Получается своего рода синергия. Это когда 2 плюс 2 – не 4, а 5», – с улыбкой объяснял тантрист. «Однажды мы поймем, как это работает. Сейчас известно, что процесс стимулирует распад дегидроурацила и карнозина». Поэтому в крови появляется больше свободного бета-аланина, и он вызывает парастезию, ну, покалывание на коже. Это из-за раздражения периферической нервной системы. Сонная Лена тогда не особенно вникала в его слова. Важным казалось лишь то, что побочка в виде покалывания безвредна. Вскоре парастезия усилилась, а потом внезапно тепло разлилось по всему телу. Девушка будто нырнула в парное молоко, только из-под коровы. Звуки приугасли, словно уши прижала подушками. Дальше она не смогла правильно интерпретировать свои чувства, но в какой-то момент поняла, что ритуал закончился. Когда она открыла глаза, все продолжали стоять на своих местах. Трое мистиков Каин, Ника и Егор, выглядели бледновато. Ты прав, Каин посмотрел на коллегу из завесы. Привязка есть метров двести к юго-востоку. Точно, точно, покивала Ника. Судя по спутниковым снимкам, там лесок на пригорке», – проговорил Андрей, изучая карту на экране смартфона. «Тогда пройдемся». Александр первым направился к выходу, но в дверях услужливо пропустил Каина вперед. Тот холодно улыбнулся и повел остальных за собой. Вскоре его догнал Егор, и они о чем-то тихо поговорили. Поднимаясь на пригорок, Лена мысленно поблагодарила Андрея, который утром посоветовал ей надеть резиновые сапоги – «И вообще не разряжайся», — так он сказал. «Будет тепло, весна в этом году пришла рано, а значит, по грязи поплывем». Едва удалившись от церкви, они вошли в лес по приметной тропинке и вскоре увидели кладбище. Небольшое, ухоженное. «Видно, из Елисеевичей кто-то приходит, прибирается», — прикинула девушка. Маги снова разбежались, Лена обнаружила скамейку под старой елью и присела на краешек. Почему-то стало так спокойно, Она сидела, погруженная в себя, без всяких мыслей, и не заметила, как рядом оказался Каин. «Придется остаться на ночь», – он закурил и протянул ей початую пачку. «Егор бросает руны, но мы переночуем вне зависимости от исхода». «И ты пришел сказать, что Андрей отвезет меня домой?» – усмехнулась Лена. «Нет», – Каин серьезно посмотрел на нее. «Я пришел сказать, будь внимательна к нашим новым друзьям». «Где я и где внимательность?» Лена едва не рассмеялась. «Каждый из вас видит в сто раз больше, чем я». «Не здесь». Кайн придвинулся ближе, и она чувствовала его горячее дыхание. Он понизил голос. «Они не видят в тебе угрозы, сосредоточены на нас. Просто наблюдай». Мистик встал прежде, чем она успела ответить – Он подошел к Александру, они о чем-то быстро переговорили, а потом тантрист из завесы скомандовал, чтобы его ребята подогнали машину ближе к пригорку. Группа Дарвина тоже переставила свои авто. Меньше чем через час маги поставили полноценный лагерь. С пятью палатками и костром. Ника пошла собирать какие-то травы. В это время года, удивилась Лена, Егор уже что-то заваривал в котелке. А Кайн раскладывал вокруг фигурки, который только что сделал из веток и кожаных ремешков. В какой-то момент Лена подрядилась помогать Егору с бутербродами, и рядом не оказалось никого из своих. Она покосилась на Александра, который позвал антимага в форт. Наконец девушка узнала его имя – Ник, стало быть, Николай. Что они там делали в форде? Лена со своего ракурса не видела – Потом тантрист из Завесы также подозвал своего Мистика. Когда тот вылез из машины, Александр залез в нее сам. «Казалось бы, ничего из ряда вон, может, давал ЦУ», – рассуждала Лена. «Или они там свои ведьмачьи эликсиры принимали, ведь скоро на кладбище пойдут». Но что-то в этом всем привлекло ее внимание. Вспомнились слова Каина на скамейке под елью. Закончив с бутербродами, Лена улыбнулась в ответ на благодарность Егора и решила пройтись вокруг лагеря. Она посмотрела на поле, дальний край которого уже едва разовел. На удивление, теплый ветер омыл ее лицо незримой волной. И тут девушка поняла, что ее беспокоит. Александр с Егором спокойно залезли в форт, но Антимакс споткнулся. Почему-то это показалось важным. Лена шла по кромке света от костра – будто невзначай остановилась недалеко от автомобиля Завесы и нагнулась, чтобы поправить штанину. Под машиной она увидела одну из фигурок, которые Каин разбросал вокруг. Девушка не знала, что это может значить, но раз карты Таро указали на предателя в рядах Завесы, лично у нее больше не осталось сомнений – это ник чертов Антимак как всякий раз отзывался о нем Леха. Вскоре все собрались у костра. Лена быстро потеряла интерес к разговору. Она-то думала, что маги будут свои дела обсуждать, может даже делиться опытом. Но они говорили о том же, о чем у костра говорят обычные люди, то есть обо всем и ни о чем. Леха достал пиво, Егор тоже. Александр неодобрительно посмотрел на них, но ничего не сказал. Время шло. Лена снова ушла в себя, осознав, что в последний раз ночевала вне города больше двух лет назад – пока еще была с Кайном, Ее отвлек взрыв Лехиного хохота. «Да ладно!» Каббалист шлепнул себя ладонью по ноге. Он отклонился назад так, что едва не перевернул бревно, на котором они сидели с Никой и Андреем. «А мы все не могли понять, куда деваются местные эхо!» Андрей покачал головой. «Они же рассеиваются веками, но за последний год в Брянской области исчезло два таких». «Это только те, о которых вы знали», — Егор самодовольно ухмыльнулся. «Не ершись», — беззлобно рыкнул на него Леха. «Думаешь, если из бюджета сосете, так вы кормыше в дамках?» «Тише, друзья», — Александр примирительно поднял руки, не дав Егору ответить. «Алексей, ты заблуждаешься насчет наших возможностей. Вот недавно мы пытались выбить денег на клинок Мурамасы. Была реальная возможность, представь себе. Для ритуала связывания...» Андрей посмотрел на коллегу через огонь. «Для ритуала связывания», — кивнул тот. «Восемь месяцев выбивали, я двадцать прошений написал. И каждый из моих ребят еще по дюжине. Короче, опоздали, клинок ушел кому-то типа Ефимыча или Ворона». Тут сразу и не скажешь, кто хуже», — уронил Каин, и маги одобрительно замолчали. «Наш, безусловный плюс, доступ к любым базам», — продолжил Александр. Еще ксивы ФСБ, в обычном мире это открывает многие двери. — Ну, к базам у нас доступ есть, — теперь настала Лехе на очередь самодовольно ухмыляться. — Думаешь, не знаем, что Трикстер-32 — это ты? — Егор посмотрел на него с вызовом. — Думаю, знаете, но не докажете, — скривился каббалист. — Тогда за понимание. Мистик из завесы поднял бутылку. Леха отзеркалил его жест, и они выпили. Остальные приложились кто к чаю, кто к воде. Лена обратила внимание, что газировку здесь никто не пил. В Брохе ее тоже никогда не бывало. «Так вы знаете, как подавлять эхо?» Каин вернулся к исходной теме. «Знаем», — не стал отрицать Александр. «Это проще, чем кажется, но подготовка долгая, как для Абрамелина. В принципе, можем научить, но, боюсь, не сегодня». С этими словами завесовский тантрист перевел взгляд с Андрея на Каина. Тот посмотрел в ночное небо, потом в сторону кладбища, поднялся. «Возьмешь с собой мистика?» Будто бы спросил он. «Так точно?» – Александр кивнул Егору. «Андрей, прикроешь?» И снова вопросительная интонация только подразумевалась. Как обычно, Кай не спрашивал, а говорил, что делать. «Конечно!» – Андрей неуверенно посмотрел на антимага, который еще сильнее надвинул капюшон на лицо и уставился в огонь. «Николай поможет, если что». Александр коснулся плеча Андрея. «Зови, не стесняйтесь. А я где-то по периметру буду бродить». Ника что-то сосредоточенно искала по карманам, потом замерла и посмотрела на Лену. «Ты же с ними пойдешь?» Девушка перевела взгляд на Каина. «Все равно увяжется», — равнодушно бросил мистик, не глядя на нее. «Пару дней назад она могла бы обидеться на такое обращение». Каин выдал ей налобный фонарик, бутылочку с водой и безразмерную ветровку. Ветровку сразу заставил надеть. Лена не спорила, понимала, что сейчас не время. Все напряглись и собрались. Ее в который раз поразила эта способность магов в считанные секунды менять настрой. Они молча двинулись к лесному кладбищу. Лена заметила, что у всех есть фонарики, но никто их не включает. Отойдя от костра, она поминутно спотыкалась, но потом глаза привыкли. Вышла луна, серебристый свет пробивался даже через плотные ветви деревьев. На кладбище маги разделились. Каин остался с Леной, Александр и Егор прошли вперед и слились с тенями. Леха скользнул к лавочке под елью, сел на нее и принялся чем-то шуршать в темноте. Лене показалось, что в его руках блеснул нож. «Отвернись», — посоветовал Каин. Он подвел девушку к ближайшей ограде, и они вошли через скрипнувшую калитку. Лена посмотрела на две аккуратные могилки. Имена и дата она не могла разобрать, но лица на фото видела хорошо. «Ложись на любую», — Мистик указал на могилки, а сам достал из-под пальто узкий и длинный нож, почти меч. Лезвие сантиметров сорок не меньше матово блеснуло в лунном свете. Каин присел на корточки и воткнул оружие в землю. «Ночью нельзя ходить по кладбищу». Он посмотрел на Лену, но та отвела взгляд. Его глаза вдруг стали непроглядно черными, страшными. «Мертвые, те, что пока здесь, будут драться за тебя», продолжил мистик. «Это может плохо кончиться». «А если лично могилку, тогда тот, кто в ней похоронен, станет тебя защищать», медленно проговорила Лена. «Давным-давно баба Настя что-то такое рассказывала ей». Девушка вспомнила, потому что Каин слово в слово повторил Бабкины слова. Она выбрала первую могилку с фотографией женщины средних лет. Укладываясь на земляной бугорок, девушка не ощущала страха, наоборот, стала как-то спокойнее. Только через несколько минут, глядя в небо сквозь ветви над собой, Лена поняла, что сделал Каин. Обычно он говорил о магии так, будто вел пару в университете. Но сейчас его слова звучали совсем не по-научному – Они звучали, как присказка деревенской ведьмы. Кстати, про бабу Настю так и говорили, мол, ведьмой была. «Как он это делает?» – мысленно удивилась Лена. «Подбирает слова таким образом, чтобы я ему беспрекословно верила». Додумать мысль девушка не успела, потому что Леха внезапно запел».